Глава пятая. Странные фотоколлажи, подписанные Абигель Дюран. Вот что видел в первую очередь тот, кто входил в ее кабинет. Маленькую комнатку в мансарде, смежную с ее спальней. Каждая из них была результатом десятков часов работы, цифровой обработки снимков из банков данных, монтажа, вырезания, склеивания. Они висели на стенах, заключенные в рамки Безумные, кошмарные фрески Женщина без рук, с собачьей мордой, с ногами, изломанными на манер пазла Горела в грозе точно огненная птица Близнецы-альбиносы с перламутровыми лицами и гладкими белыми волосами Усеянные шрамами от гвоздей, от бритвы, парили над поверхностью воды Черной, как отработанное масло Чуть дальше, в углу, гигантская тень здания, из исхлестанного дождем То ли усадьбы, то ли старой психиатрической больницы Пронзенная огромными мечами и молниями Вода, огонь, разломы, шрамы Всякий раз Жизнь и смерть, слившиеся в пылком поцелуя С игрой света и теней эти безумные творения леденили кровь И, казалось, были созданы психопатом А между тем они являлись плодом работы мозга тридцатитрёхлетней женщины, дипломированного криминолога и психолога, специалиста по уголовному праву, эксперта при судах Лиля и Дуэ, страдающей водобоязнью в море и бассейне и нарколепсией. В глубине этого логова, прикрепленной кнопками к прямоугольной доске над тиковым столом, висели фотографии детей. И это уже были не монтажи. Лоскутное одеяло из открытых улыбок, хрупких фигурок, детских поз. Вот девочка Алиса сидит у подножья маяка в полумонаке. Белые зубки и невинный вид под ярким солнцем. Вот мальчик Артур в футбольной форме, подмышкой мяч с подписью Зинадина Зидана. Срезы жизни... Интимные моменты, которые в нормальном мире навсегда остались бы в семейном кругу. Но в этом декабре 2014 года никто не жил в нормальном мире уже давно. И Абигель знала это лучше, чем кто бы то ни было. Этот кабинет, эти лица, книги о худших преступниках планеты, запертые на ключ шкафы, ломящиеся от дел одно другого страшнее, были тому вопиющими свидетелями. «Уже три часа утра. Аби, пора. Леа нас ждет?» Абигель сидела, уставившись на детские лица, которые знала наизусть. Артур с его белокурой прядкой и вздернутым точно стружка носиком Виктор с веснушками на высоких скулах и покатым лбом. Алиса. Красавица Алиса, похожая на героиню сказки. Когда голос ее отца раздался гулка, словно из мегафона Вот и доказательство, что она задремала на грани сна и яви Поворот головы И в стоял в дверях святилища, не смея войти Он смотрел на сюрреалистические фотоколлажи, которые его дочь делала терпеливо и не без таланта Вот уже несколько лет воспроизводя жуткие сцены своих кошмаров «Бери свой чемодан», — сказал он, потирая плечи, словно желая согреться. «Поехали!» «Шале в центр парк забронировано с девяти часов». За два года отец Абигель изменился до неузнаваемости. Минус десять килограммов, впалые щеки, лысая голова, не следа короткого ежика, который он носил в годы службы во французской таможне. В пятьдесят шесть лет... Он выглядел на все десять старше. «Я не уверена, что это хорошая идея, папа. Ты свалился вчера, как снег на голову, втемяшив в себе, что мы должны поехать в этот центр-парк или уж не знаю куда. Я работаю над важным делом и... С этим важным делом, насколько я понял, жандармы копаются уже годы». «Не годы, папа. Девять месяцев». Ровно девять месяцев с первого похищения малышки Алисы. Вот она, на фото. Ив посмотрел на портрет девочки и отвел глаза. «Я прошу тебя только уикенд. Всего два денька. В понедельник утром ты будешь на работе, а я уеду. Хоть в этом ты не можешь мне отказать, верно? Немного времени с дочерью и внучкой вдали от всех этих лиц». «Боже мой, Аби, как ты можешь работать в таком месте?» «Речь сейчас не о месте, где я работаю. Речь вот о чем. Ты являешься, предлагаешь нам уикенд, а потом опять пропадаешь на много месяцев. Когда ты служил в таможне, было то же самое. Ты просто исчезал, никогда ничего не объясняя. Я был на операциях и и...» «И мы ждали тебя с мамой. «Но теперь-то ты больше не на операциях. Видно, привычка вторая натура». Она прочла на лице отца такую боль, что прикусила язык. Не стоило пререкаться с ним перед дорогой. «Ладно, едем в центр парк Лео рада, что ты приехал, и я хоть и не показываю этого тоже». Она прошла в спальню и стала собирать чемодан. Не в пример кабинету эта комната смахивала на интерьер морозильника. Белые стены и потолок, односпальная кровать посередине, голая лампочка, никакого убранства. В этой комнате она не спала, а уступала своей нарколепсии. Она положила в чемодан поверх детективного романа и рядом со своими лекарствами тетрадь и ручку. «Сказано же, никакой работы!» «Это не работа!» «Это дневник, точнее, тетрадь воспоминаний и снов, идея моего невролога». «Ты уже воплощаешь свои кошмары в фотографиях? Зачем еще и записывать их?» «Я тебе потом объясню». Ив вздохнул. «Твоя нарколепсия. Но ведь лечение дает результаты, разве нет?» «Давала, десять лет». «Мне еще хочется спать два-три раза в день». Катаплексии случаются все реже, но с недавних пор появились новые, довольно тревожные симптомы. Наверное, придется скорректировать прием лекарств, дозы, молекулы. Катаплексии были одним из главных симптомов ее нарколепсии. Они не имели ничего общего с желанием спать и проявлялись мгновенной потерей мышечного тонуса в любой момент дня и без потери сознания. Абигель могла оживленно с кем-то беседовать и в следующую секунду оказаться на полу, не в состоянии шевельнуться несколько минут. Хорошо хоть не в отключке. Это периодически возникало от любой ее сильной эмоции, радости, печали. Поэтому она избегала водить машину, особенно когда была с Леа, и пользовалась общественным транспортом, в основном автобусом и такси. Из-за этих катаплексий детство ее было адом. В 13 лет она камнем пошла ко дну в море. Остановка сердца, выгибающиеся под электрошоками, маленькое тело, реанимация на пороге смерти. В пятнадцать, в результате падения с велосипеда, стальная трубка руля врезалась ей в горло, на два пальца левее гортани В девятнадцать, перелом коленной чашечки, необратимый, падение, аварии, раны Ее тело, спина, лодыжки, локти, излагало историю ее болезни в шрамах, переломах, металлических пластинах В школьные годы к ней так и липы клички «Самоделкин», «Франкенштейн», «Мисс Пазл». К счастью, с лечением и новыми исследованиями по нарколепсии ее катаплексии стали реже. Падения почти прекратились. С девятнадцати лет Абигель смогла жить более или менее нормальной жизнью, учиться в Лиле, получить дипломы и в одиночку растить дочь. Леа родилась от ночной забавы с сокурсником, который не пожелал признать ребенка. Абигель любила дочку. «Леа! Ее вызов! Лекарство! Плод ее битвы! Ее гнева! Кукиш наркорепсии!» Отец с дочерью присоединились к Лео в кухне, где та пила молоко. Они загрузили чемодан в багажник черного седана, дрожжа от лютого холода. В последний момент Леа убежала в дом и вернулась с потрепанным плюшевым черным котенком. С этой любимой игрушкой, подаренной ей матерью, когда она родилась, девочка никогда не расставалась, хотя теперь на пороге отрочества почти стыдилась ее. В такие моменты Абигель успокаивала себя. Дочь, ее большая Леа, стремившаяся поскорее вырасти, оставалась ребенком. Леа открыла замок своего розового в цветочках чемодана, сунула игрушку внутрь и заперла. Ключик она спрятала в карман. «Ох уж эти подростки, с их культом тайн!» — улыбнулась Абигель. «Думаешь, у тебя что-нибудь украдут?» Леа скорчила гримаску, подразнивая ее, и села в машину. Абигель надеялась, что этот уикенд сблизит их с дочерью. «Этот мерзавец Фредди хуже любовника». Она села рядом с отцом, который уже включил зажигание. «У тебя левая передняя фара не работает». «Ты скажешь своим коллегам-жандармам, чтобы арестовали меня за это?» Ив пытался шутить, но юмор таможенника сводился к анекдотам, над которыми смеялись только другие таможенники. Абигель повернулась к дочери. «Пристегни ремень». «Жемчужинка любви, милая». Лея пристроила подушку между своей головой и дверью и поморщилась. «Что это за жемчужинка любви?» «Это только наша имечка. Она терпеть не может, когда я называю ее так и обижается. Влюбленный подросток, да и только». Ив обернулся. «Это правда?» «Чушь», — буркнула Лея. «Она сама не знает, что несет. Как всегда. и включил обогрев на полную мощность и тронулся. По дороге он открыл термос с горячим кофе, налил в пластиковый стаканчик и протянул его дочери. «На, выпей капельку, согреешься». «Ну и холодина». Абигель взяла стаканчик и посмотрела на отца. «Что происходит, папа? С ума сойти, до да чего ты изменился? Похудел? Выглядишь усталым?» «Все в порядке». «Почему ты ушел в отставку? А почему ты спрашиваешь меня об этом сейчас?» «Потому что раньше не было возможности?» «Мне было 54 года. Мне осточертело таможня. Все эти операции, засады. Бороться с наркоторговлей — это пытаться вычерпать океан ложкой. И однажды это тебе...» Он не договорил, проглотив обиду. «Короче, из-за этой проклятой работы я не видел, как ты росла, а теперь не могу пробиться сквозь твою скорлупу. У меня не получается с тобой сблизиться». Абигель заметила, что его руки на руле слегка дрожат. «Мне хорошо в моем рыбацком домике. Море рядом, я отдыхаю, живу, как живется. Меня это, знаешь ли, устраивает». И... «Ты все бросил всего за несколько лет до пенсии?» «Посмотрим, сможешь ли ты продолжать работать психологом, когда доживешь до моих лет. Во всяком случае, надеюсь, ты поймешь раньше меня, что в жизни есть дела поинтересней, чем выслушивать жалобы людей и воевать с ветряными мельницами. Работай, не работай, а преступления и наркотрафик будут всегда». «Ну, я, по крайней мере, заложу свой камешек в постройку. Я буду полезна и, может быть, спасу несколько жизней». Взгляд Ива скользнул к зеркалу заднего вида в направлении внучки. «Она так на тебя похожа. Мне кажется, я вижу тебя, когда ты была маленькой. Та же внешность, тот же характер». Глаза Абигель погрустнели. Отец заметил это. «В чем дело?» В последние несколько месяцев я прошла уйму тестов, обследований. Я не хотела тебе говорить, пока ни в чем не уверена, но происходит что-то серьезное. Объясни. Время идет, и мои самые давние воспоминания стираются целыми кусками. В воспоминаниях детства уже масса пробелов. «Я еще хорошо помню себя в 13-14 лет, но раньше все размыто». «Боже мой, мой невролог считает, что это может быть побочным действием пропидола при долгом приеме, но она в этом не уверена. Подобных случаев не наблюдалось, как будто каждая капля этого снадобья разрушает частицу моего мозга». Разъедает нейроны, как кислота, и бесповоротно отключает воспоминания Мы ищем выход Но пока мне нужно это лекарство Иначе у меня случается десяток катаплексий на дню, а я не могу так жить Это одна из причин, по которым я записываю мои воспоминания и сны Так я веду дневник своей жизни Заношу на бумагу уходящие дни На потом, если станет хуже понимаешь? Печаль отразилась на лице отца. Он предпочитал держать все в себе и избегал слов. Поэтому она тоже замолчала и уставилась на дорогу с таким страхом перед будущим, перед этой непредсказуемой болезнью, угнездившейся в ее мозгу. Что мы без памяти, без воспоминаний, без всех этих лиц и голосов, которые были в нашей жизни? Лишь точка на кривой времени. Цветок, который расцвел, но без запаха и цвета. Неужели в пятьдесят лет она не будет помнить себя прежнюю? Забудет всю юность Леа, беременность, роды, первые дни рождения. Она смотрела на свет фар, сравнивая себя с этой дорогой, освещенной на тридцать метров. Тёмный асфальт, где след стирался в темноте по мере того, как машина двигалась вперёд. Сев за руль, отец закатал рукава. Несмотря ни на что, Абигель помнила, что он делал так всегда, зимой и летом, и она заметила множество следов от уколов на его руках. Это не вязалось с его наружностью воителя. Она предпочла промолчать, но пообещала себе выяснить все позже, уверенная, что этот уикенд был лишь предлогом, и он тоже намеревался сообщить им что-то важное.